Глава 31. Разговор На следующий день небольшой ресторан на окраине столицы. Что получилось разузнать? Никита Петрович поднес ко рту кусок ароматного шницеля. Напротив, сидел невысокий худощавый мужчина в годах. Мало чего, ответил тот, отпивая из кружки чай. Нет никаких зацепок по Зайцеву и другим пропавшим мужчинам. Улик, что семья Кудрявцевых, нелегально держащая игорные дома, в этом замешана, мои люди не нашли. Да, те играли в казино, заигрывали с девушками, но их никто не принуждал приносить деньги, нет никаких зацепок». «Тогда зачем вызвал?» — проживав, спросил Никита. «Вы знаете, слух прошел, что некий граф Кирилла Леопольдович Бражников разыскивает беглую невесту, Дарью Александровну Затехину». Никита Петрович прищурился. «Так вот, за это дело негласно взялся Кудрявцев-Гордей Серафимович, а он меньше, чем за тысячу золотых, и напрягаться бы не стал. Так вот, его сын самолично расспрашивал, рассматривал, разыскивал, не один, конечно. А вчера поступил приказ прекратить искать. Так к чему я это? Несколько дней назад мне ненароком, да вы и не скрывались». Удалось услышать из ваших уст, недовольная «это ненормальная Дарья Александровна всю кровь из меня выпила по дороге, будь моя воля, выпорол бы». «Не ту ли Дарью Александровну вам пришлось сопровождать до столицы?» «Спасибо, Игнат Нестерович, за информацию». Несколько денежных купюр, завернутых в ткани, были переданы информатору. «По пропавшим дальше ищи, и все же постарайся подкупить прислугу в доме Кудрявцевых». Денег на это не пожалею, отдам сколько скажешь. Мужчина поставил кружку на стол и тихо покинул ресторан. Андрей, все более интересно, чем ожидалось, тихо произнес Никита, за его спиной кивнул подчиненный евший жаркое. Вчера встречался с Дарьей Александровной, так она нервничала своим рассказом о зайцеве и своих злоключениях, вызвала жалость. Стоит нанести ей еще один визит вежливости. Как думаешь, почему Кудрявцев прекратил поиски? Примукая приглашение Софьи Анатольевны на бал. Понаблюдать нужно и за Кудрявцевыми, и за Дарьей Александровной.